Глава девятая. Не пугай, дракон. Губы раскрылись, и девушки услышали разговор, идущий на повышенных тонах. «Не пугай, дракон! Я же ясно сказал, что проход — 500 золотых с каждого пассажира, и не медиком меньше!» «Капитан Бартоломью Беллар не кидает слов на ветер. Откажетесь сами проверим. И поверьте мне, не все вещи к вам вернутся целыми. И вернуться ли?» Капитан, ты такие деньги хоть раз в руках держал? 500 с магика. Драконы богатые, не обеднеешь, заплатишь за всех. Да мне легче тебе и всей твоей команде свернуть шеи, чем выплачивать такие деньги. По 10 с одного выходящего, и я забуду, что вы тут устроили, и бонусом будет то, что я не подам жалобу на вас в имперскую военную полицию. Разойдёмся миром. Ты что мне мозги пудришь, дракон? Все знают, что ваше племя просто купается в деньгах и самоцветах. Каких-то жалких десяти тысяч не найдёшь. Пятьсот было моё последнее слово. А моё последнее пять золотых. И вы быстро убираетесь с нашей дороги. Голос дракона зазвенел от гнева. Как же хочется посмотреть, вздохнула Оля. В вашем мире есть что-нибудь наподобие видеокамеры? Конечно, это я от испуга создала только губы. Сейчас глаз выплывет. Как удобно было на земле. Целый год в техническом мире. Просто сказка. Но магии очень не хватало. Для них мой мир — сказка. А для меня сейчас и здесь сказка. И не скажу, что добрая. Не обманул Николас, сказав, что раз в год поезд ходит. Может, и все остальное правда? Напротив девушек завис небольшой глаз, транслирующий происходящее за стенкой вагона. да мы уселись на одеяло, и заинтересованно замерли. «Вас всего восемь против моих головорезов. Даже имея дракона в арсенале, вам не устоять!» Басовитый голос главаря пиратов придавал его команде уверенности, и те в вторя капитану закричали бранные угрозы в адрес защитников вагона. «Как насчёт того, чтобы прибавить к подсчёту фамильяров?» раздался шипящий голос справа от дракона. «Шандар, мой первый муж», — пояснила Элиза. «А рядом с ним Слайтер, второй муж». «Какой у него приятный голос, когда он входит в частичную трансформацию!» Нагиня послала воздушный поцелуй Шандару на экране. «Ух ты! Первый раз вижу длиннохвостых Марен. В их хвостах спрятаны ядовитые шипы. Не смотри, что на вид они такие милые. Яд мгновенно парализует. Минимум на два часа». Тора, поменяв на секунду своё лицо на морду Марены, улыбнулась Оля. «Да, очень красивые». Бывшую землянку чуть не передёрнуло от странной трансформации перевёртыша. Морда на человеческой голове — это то ещё зрелище. «Мужья долго их призывали, провели в пустыне почти неделю, уговаривая. Ими же практически невозможно управлять, сами себе на уме, но отличаются высокой скоростью и хитростью. Для нага в бою незаменимый помощник». «Мужья, наги, марены, фамильяры, пираты. Терпи, Оленька, привыкнешь, ко всему привыкнешь. Только без обморока, я тебя прошу, миленькая. Там сейчас Николас отстаивает нашу свободу. Многомужество тоже не беда. Замуж не на каторгу. Раз нужно, то можно». Дружный рой мысленных тараканов и болтовня соседок сбивали Олю и не давали сосредоточиться на происходящем за окном но ну, тогда и наших фамильяров посчитаем», – заржал капитан, и практически около каждого пирата в клубах черного дыма появилась двухголовая гиена. «Фу, темный цириус, препротивное существо. В бою у них сильно удлиняются шеи, и они практически по-змеиному обхватывают тебя и пытаются укусить с двух сторон. Бывает, и пасти газ выпускают, но редко, так как и сами от него страдают, а еще трусоваты». Тора вновь блеснула ученическими познаниями фауны своего мира жаль что в пределах города им нельзя оборачиваться вздохнула матрица оборачиваться им можно а вот воевать во второй ипостаси даже пираты не посмеют поправила девушку тора почему нельзя от чего не посмеют они же пираты ольга заинтересованно посмотрела на товарищей по несчастью оля наш мир наполнен магией сильными оборотнями, у всех кровь кипит. Если правительство будет вмешиваться в каждый бой и потасовку, войск не хватит. Поэтому давным-давно наложили запрет на бои в городе в истинном облике. И только во избежание разрушения домов и других важных городских объектов. Кто нарушит закон, того без суда и следствия ждет смертная казнь. Неважно, кто ты и зачем это сделал. Есть очень умелые магики в тайной канцелярии императора. разыщут на раз. Туда истекается информация о каждом бое. Выходи за город в чистое поле и бейся-рубись сколько душе угодно. Жёсткое правило, однако. Зато вновь город перестраивать не придётся. А на использовании фамильяров запрета нет? Нет, о них подумать забыли, да и обычно фамильяр не сильнее своего хозяина. Как думаешь, почему пираты медлят и не нападают на наших мужчин? Фамильяра твоего жениха боятся. Они его ещё не видели, но уже боятся. Он должен быть не слабее, чем вторая и ипостась хозяина. Так бы давно был бой. Вы так спокойно об этом говорите. Бой, это же так страшно. А если кто-нибудь погибнет? Оля с ужасом смотрела на экран. Ольга, это тебе, как землянке, страшно, а мы родились в таких условиях. Да и погибнуть не так просто. Если кто-то получит смертельное ранение, то вторая ипостась возьмёт вверх, произойдёт оборот и запустится процесс регенерации. «Ну а эльфы? Они же не умеют перекидываться». «А, эльфы! Ох, эти красавчики-эльфы!» мечтательно вздохнула Элиза. «Эльфы уже во второй ипостаси, она же и первая. Волшебство их наполняет, лечит, даёт долгую жизнь. Но если ты ранен и не можешь обернуться...» то практически каждый магик носит артефакт, который поможет продержаться почти сутки. Вдруг ты ранен вдали от цивилизации. До прихода лекарей. Я просто уверена, что твой жених уже снабдил тебя таким, — улыбнулась говорившая. Оля непроизвольно потянулась рукой к груди и тут же её опустила. — Ну, только вернись, мой дорогой жених. Ой, я поговорю с тобой, — мысленно возмутилась девушка.